Литнет представляет. Кэти Свит. Двойня для миллиардера. Читает Надежда Плотникова. Аннотация. «Это мои дети?» Он смотрит на двух малышек, которые растут копии своего отца. Даже теста ДНК не нужно, чтобы установить родство. «Нет, они только мои!» Закрываю девочек с собой. «Меня трясет!» но свой страх я не покажу. Мой бывший муж оформил развод задним числом и дал денег на аборт. «Лена!» рявкает, надвигается ближе. Я делаю шаг назад. «Убирайся, Юсупов! Тебе здесь не рады!» «Это мои дети! Я этого так не оставлю! Собирайся!» «Зачем?» «Вы переезжаете!» «Мой муж предал меня!» Выбросил на улицу, словно я ненужная вещь, беременную, без работы. Я смогла выстоять, подняться на ноги. Родила двух прекрасных принцесс. А теперь он снова вернулся в мою жизнь и хочет забрать самое дорогое моих дочерей. Юсупова! Мой бывший муж и нынешний босс надвигается на меня властным тираном. От безысходности делаю шаг назад. Я Макарова! «Сколько раз тебе повторять?» Возмущаюсь. «Чьи это дети?» Делает вид, что не слышит. Глаза мужчины полыхают огнем. «Мои!» «Я тебе уже говорила!» Упираюсь до самых последних сил. «Где их отец?» Победно щурится. Тамир уверен, что победил. Прижал меня к стенке. Не выпустят без объяснений. Я сохранила беременность. Я родила от него. Выстояла, когда весь мир был против меня, с таким трудом построила свое счастье, и сейчас он собирается его разрушить? Этому не бывать. Что молчишь? Сказать нечего. Довольная ухмылка не сходит с лица. Я жду правду, ведь я ее знаю. Хочу услышать от тебя. Дверь в квартиру открывается. На пороге появляется тот, кого я уже не ждала. Воздух выходит из легких. Элечка, Олечка, зовет мужчина. Ваш папа приехал. Квартиру наполняет счастливый детский виск.